661 ночь Когда же настала 661-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда царь Гарип увидел, что постигло его богатырей, он вытащил золотую дубину, принадлежавшую баракану царю Джиннов, и погнал своего морского коня, и тот побежал под ним, как дуновение ветра. И Гарип устремился вперед, и, оказавшись на середине поля, крикнул «Аллах велик!» Он дал победу и поддержку, и оставил тех, кто не признал веру Ибрахима, друга Аллаха. И затем он понесся на Батташа, и ударил его дубиной, и Батташ упал на землю. И Гариб обернулся к мусульманам, и, увидав своего брата Сахим Аль-Лайля, сказал ему, свяжи этого пса. И когда Сахим услышал слова Гариба, он устремился к Батташу, и крепко связал его и схватил. И богатыри-мусульман принялись дивиться на этого витязя. А нечестивые спрашивали один другого, кто этот Витязь, что вышел из их среды и взял в плен нашего товарища. А Гариб требовал поединка, и вышел к нему богатырь из индийцев, и Гариб ударил его дубиной, и он упал и растянулся на земле. И Аль-Кайладжан с Аль-Кураджаном связали его и передали Сахиму. И Гариб брал в плен одного богатыря за другим, пока не захватил пятьдесят два знатных предводителя. и кончился день и забили в барабаны окончания, и гарип уехал с поля и направился к лагерю мусульман, и первый, кого он встретил, был Сахим. И Сахим поцеловал ему ногу в стремени и воскликнул, «Да не отсохнут твои руки, о, витязь времени! Скажи нам, кто ты, храбрец!» И тогда гарип поднял с лица кольчатое забрало, и Сахим узнал его и сказал, «О, люди, это ваш царь и господин, ваш Гариб!» И он пришел из земли джиннов. И когда мусульмане услышали упоминание о своем царе, они соскочили на землю со спин коней, и, подойдя к нему, стали целовать ему ноги в стременах и желали мира, радуясь его благополучию. И они вошли с ним в город амман и Гарип опустился на престол своего царства, и его люди окружили его, пребывая в крайней радости. И им подали еду, и они поели, и затем Гарип рассказал им обо всем, что с ним случилось на горе Каф из племен джиннов, и его люди удивились до крайней степени и прославили Аллаха за его спасение. А Аль-Кайладжан с Аль-Кураджаном не покидали Гариба. Гариб велел своим людям уходить из опочевальни, и они разошлись по домам, так что не осталось подле него никого, кроме маридов, и Гариб спросил их, «Можете ли вы отнести меня в куфу, чтобы я насладился моим гаремом и вернуться со мною в конце ночи?» «О, господин!» — ответили они, — «это самое легкое, что ты требуешь». А между Куфой и Аманом было шестьдесят дней пути для спешащего всадника. И Аль-Кайладжан сказал Аль-Кураджану, «Я понесу его туда, а ты принесешь его обратно». И Аль-Кайладжан понес Гариба, а Аль-Кураджан полетел с ним рядом, и прошло не больше часа, как они достигли Куфы, и свернулись с Гарибом к воротам дворца. И Гариб вошел к своему дяде дамигу и тот, увидав его, поднялся и приветствовал его. Потом Гариб спросил, как поживают моя жена Каука-Пас-Сабах и моя жена Махдия. И Аддамик ответила они и благополучны. И Евнух вошел и рассказал женщинам о прибытии Гариба, и они обрадовались и закричали, и дали Евнуху его подарок. А потом вошел царь Гариб, и женщины поднялись и приветствовали его, и они стали разговаривать, и пришел Аддамик. И Гариб рассказал ему о том, что случилось у него с джиннами, И от Аддамик и женщины удивились. И Гариб проспал остаток ночи с каука по ссабах, а когда приблизилась заря, он вышел к Маридам и простился с родными и женами и своим дядей от Аддамигом, а потом он сел на спину Аль-Кураджан, рядом с которым полетел Аль-Кайладжан, и не рассеялся еще мрак, как он уже был в городе омане И он надел боевые доспехи вместе со своими людьми и приказал открывать ворота. и вдруг подъехал Витязь из лагеря нечестивых. И с ним были Аль-Джамракан и Садан-Гуль, и взятые в плен предводители, которых он освободил. И он передал их Гарибу, царю-мусульман, и мусульмане обрадовались их спасению, а затем они надели кольчуги и сели на коней, а уже ударили в Литавры войны, и приготовились к бою и сражению. И неверные сели на коней и выстроились рядами. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.